Глава 30. Большой дом стоял безмолвный и пустой. Луч солнца осветил высокое кресло, стоящее у самого окна, и лицо старой женщины, такое застывшее и высохшее, точно от этой женщины давно уже отошла всякая жизнь. Жизнь Елизаветы Алексеевны кончилась в тот страшный день, когда Акиму Шангирею все-таки пришлось наконец сказать ей правду, а потом отвезти ее полумертвую в Тархан. А в Тарханах наступила весна, но в избах царила какая-то торжественная скорбь. Надевали новые рубахи мужики, бабы повязывали темные платки и, не обмениваясь ни единым словом, шли как олиц. Прошло уже много месяцев со дня дуэли, и вот сегодня неотступная мольба Елизаветы Алексеевны, поддержанная просьбами и хлопотами петербургских и московских друзей, должна завершиться трагическим торжеством. Тело Мишеньки с прострелянным сердцем прибудет сегодня утром из Пятигорска и будет положено в Тархановскую землю. Царь разрешил. Лицо Елизаветы Алексеевны было как каменное, ее веки не поднимались от пролитых слез. Ее довели, по ее желанию, до поворота, где начиналась большая дорога, она стояла, тяжело опираясь на палку. Шествие приблизилось и остановилось. Она повернула к ним лицо и спросила, чуть слышно, «Где Мишенька?» «Где Мишенька?» — повторяла она все громче сделав страшные усилия, приоткрыла веки. И тогда, сквозь туман, заволакивающий ее глаза, увидела поднятое высоко что-то темное и большое. Этот страшный предмет поставили перед ней на землю, и, склонившись, она увидела свинцовый ящик. «Здесь Мишенька». Больше она ничего не помнила. Ее подняли, отнесли в дом и уложили. Она больше ничего не видела и не хотела ничего видеть. Плакали бабы, а мужики, озираясь по сторонам, говорили негромко, что царские министры подослали на это черное дело лихих людей. И говорили еще шепотом некоторые, что, узнав о смерти русского поэта Лермонтова, русский царь сказал такие слова – о которых лучше было бы не знать его верно подданным. Но подданные все-таки узнали эти слова, позорные не только для царя всей Руси, но и для самого последнего человека. Тархановский парк, где когда-то бегал мальчик, опять шумел новой листвой. В апрельское утро, когда в безоблачной синеве заливались беззаботные жаворонки, опустили в землю тело русского поэта. Никто не нес за ним ни орденов на бархатных подушках, ни медалей, ни боевого золотого оружия. Но у него было золотое и грозное оружие, принадлежавшее только ему и завещенное им Родине и миру. Его слово, рожденное из пламя и света. Конец книги. Февраль 2015 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Надежда Винокурова.